Параграф 3. Периодизация. На территории Месопотамии с 7 по 4 тысячелетие до нашей эры шло разложение первобытно-общинного строя и создавались предпосылки возникновения классового общества. В начале третьего тысячелетия до нашей эры образовались первые небольшие государства в южной части страны, в исторической области Шумер. Период, охватывающий 28-24 века до нашей эры, носит название раннединастического. Следующий период, последняя треть третьего тысячелетия до нашей эры характеризуется созданием обширных, так называемых, деспотических монархий. В 24-23 веках политический центр перемещается в центральную часть Месопотамии, где возникает государство Аккад объединившая под своей властью также Шумер и северные области Месопотамии. От Акадского царства, рухнувшего под натиском Кутиев, гегемония в Месопотамии вскоре переходит к Шумеро-Аккадскому царству. В начале второго тысячелетия до нашей эры в междуречи Тигра и Ефрата существовало несколько государств, среди которых возобладало Вавилонское царство, объединившее под своей властью обширную страну. Его история делится на несколько периодов. Старо или аморейский 19-16 века до нашей эры, средневавилонский или Касситский, 16-12 века, период политического ослабления Вавилонии и борьбы за независимость 12-7 века И, наконец, нововавилонский кратковременный период подъема и возрождения 7-6 века, завершившийся завоеванием страны Персии. С 16 по 13 век до нашей эры в западной части Северной Месопотамии значительную роль Играло государство Митани, Страница 96. В восточной ее части, еще в третьем тысячелетии до нашей эры, возникло ассирийское государство с центром в городе Ашшур, история которого в дальнейшем подразделяется на периоды. Староассирийский 20-16 века до нашей эры, средний ассирийский 15-11 века до нашей эры и новоассирийский 10-7 века до нашей эры. В этот последний период государство Ассирия путем завоеваний разрастается в огромную, охватившую почти все страны Ближнего Востока, великую державу.